Антон Кун. Последний страж. Том 3. Глава 1. Это было неожиданно и странно. Я впервые встретил материал, который оказался сильнее моей магии. Но если через стену тьма не проходила, то гвардейцев придавило существенно. Я видел, как на их лицах появляются следы усталости. Начинал течь пот, трястись руки и ноги. Ноги, кстати, перестали держать гвардейцев очень быстро и те повалились, где стояли. «Вяжите их!» — приказал я, прикрывая своих бойцов тьмой. «И надеясь, что если моя тьма не прошла через стену, то и магия менталиста тоже до нас не достанет». Зря надеялся. Как только мои парни шагнули к упавшим гвардейцам, нас атаковали. Ментальный удар был такой силы, что и Сергей и Анатолий с полным боли криком упали на колени, схватившись за головы. И это несмотря на мою защиту». Думаю, менталист решил просто убить нас, а не брать под контроль. И это была его ошибка. Взяв парней под контроль, он мог бы сильно попортить мне кровь. А так? Нас стражи специально натаскивали противостоять ментальному воздействию. Было бы оно неожиданным, у него еще был бы шанс застать меня врасплох. Почему, к примеру, поющие жаболюды и опасные, Их атаки всегда внезапные. А вот когда я знаю об атаке и готов к ней, Тут меня свалить нужно еще постараться. Поэтому первое, что я сделал, это отправил в Сергея и Анатолия по микроскопической частице тьмы. Парни сразу же потеряли сознание. А когда человек без сознания, на него ментально воздействовать сложно. Тут нужно длительное воздействие, и результат будет непредсказуемым. И то это, если только нужно принудить человека к каким-то действиям. А вот убить ментально так и того, кто потерял сознание, просто невозможно. Вырубив парня, я сам связал гвардейцев, естественно, разоружил их, а потом, раз стены не пропускают мою магию, то посмотрим, как они реагируют на пули. Не теряя времени, я подошел к двери. Замка видно не было, но были видны петли. Вот в них я и расстрелял целую обойму, а потом простым пинком вынес дверь. С той стороны был длинный коридор, направо и налево располагались комнаты. Не так много, по три с каждой стороны. Я пошел по коридору, открывая двери и проверяя, что там. По левую руку были жилы помещения для мужчин, для женщин и индивидуальная комната для менталиста. Рабочих я трогать не стал, приказал сидеть и не высовываться. Мой свирепый вид, вымазанная кровью червей одежды и автомат в руках были хорошими аргументами. Да, я был зол, чертовский зол, в первую очередь из-за того, что пришлось вырубить своих помощников, но ничего, так даже лучше. Без них у меня развязаны руки. Менталиста в его комнате я не нашел. Кстати, рабочие мне и сказали, где он живет. Они его сильно боялись. Правда, меня сейчас боялись больше. Кстати, чтобы он не взял этих людей под контроль и не начал создавать мне проблемы, превратив рабочих в марионетки, я запер двери в их комнаты. Ну и раз менталиста не было в его комнате, то я пошел осматривать все здание. По правую руку первой была кухня. Второй склад, где хранилось немного руды, мешок, может быть, не больше. Я сделал для себя заметку вернуться за ней, когда все закончу, и пошел дальше. Монстры нашлись в третьей комнате. Это были зомбокрысы, распространяющие вокруг себя некратическую энергию, отчего в помещении даже находиться было трудно. Я даже пожалел рабочих, которым приходилось кормить этих монстров и чистить у них клетки. А судя по тому, что тут было чисто. Вода свежая, еды достаточно, а шкурки зомбокрыс лоснились, ухаживали за монстрами хорошо. Монстров я убил сразу же, расстрелял их из автомата, даже тьму на них тратить не стал. И сразу же согнулся от потока энергии закрытия, которая хлынула в мой амулет. Как раз в этот момент и появился менталист, ни раньше, ни позже. Подгадал гад, когда я буду наиболее узвим, и где он только прятался. Он побоялся прямой атаки, что говорит о его трусливой натуре. Ведь атакуя он меня мечом, я не смог бы защититься. Но он атаковал магией. Вот ничему человек не учится. Неужели непонятно? Раз я в тот раз не поддался ментальному воздействию, так, наверное, и сейчас могу защититься. Видимо, менталист решил, что пока амулет не впитает всю энергию закрытия складки, я ничего не смогу сделать. Мол, мне и спину сейчас прикрыть никто не может. Вот и решил напасть именно в такой момент. Но страж я или не страж? А стражи не сдаются. Их таким не свалить. Меня моя тьма вон перенесла через годы и поселила в тело погибшего проводника. А тут какой-то менталист. Превозмогая поток и враждебную магию, я сформировал горошину тьмы и оборвал эту никчемную жизнь. Не скажу, что было просто. Вот только жить захочешь, не так раскорячишься. Жалко, он умер быстро и не ответил за то, что натравил на нас гигантских червей и за то, что пытался убить нас, раненых и измученных. Ну ладно, не раненых и не измученных, но ведь он об этом не знал. Наконец, амулет впитал всю энергию, складки, и я, собрав кристаллы энергии в пошел приводить чувства Сергея и Анатолия. Пора было убираться отсюда. Времени прошло много, и наверняка эти два прохода исчезли, а это значит, что на выходе нас будут ждать. Вряд ли гвардейцы пойдут внутрь, наверняка они знают про червей, но точно не знают, что мы их убили. Но ну и скорее всего надеются на менталиста, а потому стоят на выходе на всякий случай. Но тем не менее они могут составить проблему. Ну и бросать трофеи я не хочу, а так как сам я не дотащу, то мне нужны помощники. Вытянув тьму из парней гвардейцев, я дал им немного времени клематца. Все-таки тьма это не то, что доставляет удовольствие, и с чем можно легко справиться. Чтобы прийти в себя, нужно время. Освобождать гвардейцев от тьмы я не боялся, все равно они крепко связаны. Но могут помочь, а потому надо, чтобы к моменту ухода отсюда они были как минимум в сознании. Но пока парни и гвардейцы приходят в себя, я пошел к рабочим. «Жить хотите?» – спросил я. Те закивали. «Ваш менталист мертв», – сообщил я новость и увидел, как люди вздохнули с облегчением. Но это не зря, потому как я загружу их по полной. — Складка закрыта, — продолжил я. — И уйти отсюда нужно до того, как она схлопнется, иначе останетесь тут навсегда. — Говорите, что делать, господин? Тут же обратился ко мне старший, видимо, бригадир или староста. — Быстро грузите всю руду в мешки, собирайте все ценное, потом часть понесет трофеи к выходу, а другая часть понесет гвардейцев. — И поспешите, у нас не так много времени. «Ну да, я не хотел оставлять людей в складке. Все-таки наш родной мир – земля. А оставить их тут – это обречь на смерть, вполне возможно, долгую и мучительную. Безо всякой надежды когда-нибудь вернуться домой». А сам пошел к Сергею и Анатолию. Они пришли в себя, но пока еще их мутило. Я помог им подняться, и мы направились к воротам. Открыть ворота получилось не сразу. Но пока открыл, подошли рабочие. Часть несли мешки. И мне показалось, что там побольше, чем я видел на складе. Хотя я вполне мог ошибиться. Трое подошли к гвардейцам и помогли им подняться. Гвардейцы тоже уже пришли в себя. Вот только связаны по рукам и ногам и с кляпами во рту они могли лишь мычать. Я посмотрел на них оценивающе и сказал. «Развяжите им ноги, так сможете идти быстрее. И давайте поспешите, догоняйте нас». Мы с парнями пошли вперед, сразу за нами рабочие с мешками на плечах. И замыкали рабочие, поддерживающие гвардейцев. Я поддерживал Сергея и Анатолия, но они старались двигаться сами, хоть их и мутило. Но постепенно их отпустило, стало идти полегче. Когда мы дошли до моего рюкзака, то я увидел рядом с ним кучу каких-то камней и мою Марию Рафовну. Увидев меня, тварюшка обрадовалась и только что не запрыгала от радости. Она так и лучилась вся, приподнявшись и приплясывая на хвосте. Я, конечно, тоже обрадовался ей. Как оказалось, волновался я за нее сильнее, чем думал. Обнял малышку, погладил ее, и она тут же прильнула ко мне всем телом и обняла своими крыльями. Люди шарахнулись, а я поморщился. Не хотелось, чтобы посторонние увидели ее, но не убивать же их теперь, раз так получилось. Ну что ж, рано или поздно наличие у меня питомца перестало бы быть тайной. Но, как оказалось, рабочих сильнее всего потрясла не моя теневая мантия, а мертвые черви. Они стояли и с благоговейным ужасом рассматривали мертвых монстров. Мария Рафовна скользнула по ноге на свое место. Судя по тому, как тяжело она двигалась, теневой карман был полнехонек. Стало понятно, почему камни лежали кучей. Они просто не вместились в теневой карман. Но Мария Рафовна не бросила добычу. Принесла ее и сложила так, чтобы я мог собрать. — Умница и красавица, что скажешь? — Хозяюшка, мы собрали с парнями рюкзак камни, которые принесла Мария Рафовна. Едва вместилось. Даже пришлось несколько камней рассовать по карманам. Но выбрасывать я ничего не стал. Растворюшка принесла, значит, это что-то ценное. Я взвалил рюкзак на плечи, и мы пошли дальше. К счастью, эти камни были не очень тяжелыми, и они отличались по внешнему виду от тех, которые были на складе и которые теперь точили рабочие. Хотя мешки тоже были не особо тяжелыми, как я успел заметить. Но либо люди были натренированы таскать тяжести. Когда мы подошли к проходу, я скомандовал остановиться. Нужно было решить, как будем выходить. Вполне возможно, что едва мы выйдем, так сразу же попадем под огонь. Можно было первыми пустить рабочих, но ведь их расстреляют. Не гвардейцев, если отправят, то тоже есть вероятность, что их расстреляют. Я глянул на людей и понял, что они думают о том же самом. Но нет, не в моих правилах использовать людей как живой щит. А потому я сказал, я выйду первым, обезврежу гвардейцев... — А вы подождите пять минут, потом выходите. — Да, господин, — обреченно сказал староста. Я посмотрел на него и смехнулся, и ничего не стал говорить, — сказал Сергею и Анатолию. — Ждите пять минут и выходите. И шагнул через пелену. Естественно, шагал я не просто так, обрубив тьму на полную и активировав доспех. — От первых случайных пуль доспех меня защитит. Аура подавит гвардейцев, и больше стрелять они не смогут. Мне останется только связать их, и можно ехать домой. А их развяжет подмога, которую они, скорее всего, уже вызвали. Ну, или деревенские развяжут. Вот такой у меня был план. Понятно, что тьмы у меня еще мало, и надолго ее не хватит. Но и гвардейцев и ворот не должно было быть много. В общем-то, все так и произошло. Я вышел, и по мне открыли огонь. Но придавленные тьмой гвардейцы отключились. Я поспешил их связать. Только закончил, как вышли Сергей и Анатолий. Анатолий задумчиво окинул гвардейцев взглядом и сказал, «Тут не все. Гвардейцы, которые были с нами, замечали, а они вместе с рабочими уже тоже вышли из складки». «Откройте им рты», — сказал я рабочим. Те выполнили приказ, и один из гвардейцев, тот, который разговаривал с нами в складке, сказал, «Герцог Предеев так просто это не оставит. Вы поплатитесь за то, что сделали. По существу можешь что-то сказать? Перебил я его. Или отправить тебя к вашему менталисту?» Гвардеец сник и ответил. «Его жену и детей заперли, а в доме устроили засаду, ждут, когда вы придете». Анатолий побледнел, но я успокоил его. «Мы их освободим, не переживай», и спросил у гвардейца. «Где их держат?» Гвардеец вроде дернулся, но быстро сник и сказал. «В гарнизон отвели». Я усмехнулся. «Отлично! Я как раз хотел туда наведаться».